Послесловие. Эта аудиокнига рассказывает о наиболее значительных российских путешествиях и исследованиях в Заполярье с XVII до середины XX века. Этот период принято называть героической эпохой освоения Арктики. Однако на этом процесс изучения крайнего севера, конечно, не закончился. Теперь на смену энтузиастам и смельчакам-одиночкам пришли целые научные коллективы, которые занимаются планомерным исследованием Арктики. Среди них Гидрометцентр России, Государственный океанографический институт, Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Продолжаются наблюдения на полярных станциях, расположенных на Арктическом побережье и островах Северного Ледовитого океана. Возобновилась работа дрейфующих станций «Северный полюс». Изучение Севера становится еще более важным в условиях глобального изменения климата, которое в наибольшей степени затронет именно Арктику, приведет к сокращению площади дрейфующих льдов, подъему уровня Мирового океана, таянию вечной мерзлоты. Эти сложнейшие природные явления повлияют на режим судоходства, возможности добычи полезных ископаемых, создадут большие трудности в строительстве, прокладке дорог и трубопроводов и в конечном счете повлияют на жизнь миллионов людей, живущих в Заполярье. Поэтому нашим ученым предстоит очень важный и интересный этап исследований. Они должны дать прогноз, который позволит выбрать наиболее оптимальную модель освоения Арктики в будущем.